А то, что он видел, конечно, было привидением. Разве кто-нибудь когда-нибудь встречал такое? Человек едет верхом на лошади и держит в руке собственную голову. Разве кто-нибудь когда-нибудь слыхал о таком? Конечно, нет. Во всяком случае, не Филим о -Нил.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 Татуировка на щеках, огненные перья, торчащие на голове, сверкающее оружие в руках. Все это свидетельствует о дикой и опасной силе. Откуда они? Они в военном наряде команчей. Взгляните на их раскраску, головной убор с орлеными перьями, обнаженные руки и груди, штаны из оленей кожи. И вы сразу узнаете в них индейцев, которые вышли на разбой.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 Надеюсь, эта скотина не опустошил весь погребок, чтобы довести себя до такого блаженного состояния. Ага, бутыль, благоухает, как роза. Слава Мадонне Гваделупской осталась и на нашу долю. В несколько секунд остатки виски были выпиты. Каждому хватило приложиться по одному разу, а на долю главаря пришлось и больше».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 «Не лучше ли нам прикончить этого?» — предлагает кровожадный барахо, указывая на Филима, к счастью, не сознающего, что происходит вокруг. «Мертвый не выдаст», — присоединяется другой заговорщик. «Наоборот, мертвый-то и выдаст», — возразил Диас. «И зачем?» «Он и так не лучше мертвого, пьяница несчастный. Пусть себе живет. Я подрядился убить только его хозяина».